Психологические травмы. Ваши проблемы. Трудно оправиться после перенесенного стрессового события. Ситуации, связанные с угрозой для жизни, насилие, физическое и психологическое, катастрофические события в прошлом, избегание определенных людей и ситуаций, постоянное прокручивание в голове стрессовой ситуации, социальная изоляция, слишком острая реакция на незначительные события, травма свидетеля. Событие произошло не с вами, но повлияло на вас. Решение первое. Закрытие гештальта. Психологическая травма — это вред, причиненный психическому здоровью человека, каким-либо стрессовым событием. Все произошло слишком быстро, неожиданно, или воздействие на психику было слишком сильным. Постравмирующее событие могло произойти давно и уже забыться, Однако, если вы до сих пор из-за этого случая избегаете определенных людей и ситуаций, значит, психотравма присутствует и продолжает отравлять вашу жизнь. Также острая реакция на пустяковое событие является ретравматизацией и свидетельствует о наличии психологической травмы. По сути, эта реакция не на этот незначительный стимул, а возвращение в первичную травму, вытесненную глубоко в подсознание, и влияющую на всю жизнь человека. Фаза дает возможность избавиться от перенесенного в прошлом стресса и исцелиться. Так как фаза для нашего мозга — это реальность, не всегда следует сразу окунаться в повторное переживание травматического события. Переживания зачастую связаны не с самой травмой, а с тем, что вы не смогли простить, или виновные не были наказаны, вышли сухими из воды. Интенсивность травматических переживаний значительно снизится, если виновные понесут ответственность за свои действия против вас. Так накажите их в фазе, если это не противоречит вашим убеждениям. В фазе с ними можно сделать все, что угодно, и только вы тут решаете, вы им судья. Даже если вы не знаете, кто был причиной, в фазе вы можете его найти, призвать к ответу, заставить просить прощения, испытайте буквально бурю эмоций. Катарсис от того, что справедливость восторжествовала. Гештальт закроется, и вам станет значительно легче. Решение второе. Встречная эмуляция. В фазе всегда можно идти навстречу проблемам, чтобы привыкнуть к ним и изменить отношения. Однако ситуации бывают неприемлемые для такого варианта. Если психотравмирующее событие было связано с тяжелым насилием или даже жертвами, то начать работу по исцелению лучше не с непосредственного погружения в стрессовую ситуацию, а диссоциированно. Например, можно посмотреть об этом фильм. В НЛП есть хорошая техника для такой работы с травмой — кинотеатр. Можем ее адаптировать для применения в РЭМ-психологии. Инструкция следующая. Попав в фазу, удобно устроитесь в кресле кинотеатра и представьте, что вы смотрите фильм о том, что с вами произошло. В этом, возможно, черно-белом фильме играют актеры. Вы только зритель. Вы хорошо понимаете, что это не по-настоящему. Это только кино. Смотрите столько, сколько длится фаза. И помните об удержании. В фазе нельзя быть пассивным. Старайтесь постоянно получать ощущения из пространства фазы. Можно чувствовать телом кресло и даже ерзать в нем, например. Чтобы началась работа по перевариванию психикой вашего травматического опыта, Достаточно просто знать, что в это время на экране идет фильм об этом событии. Ведь в жизни часто все происходит слишком быстро, и психика не справляется, так как не успевает анализировать происходящее. Во время просмотра фильма можно сразу начать работу по перепрограммированию восприятия ситуации, так, почувствовав душевный дискомфорт, заменить его на любую положительную эмоцию. Фильм можно крутить задом наперед, в быстром темпе, или даже добавить комического актера. Просмотр фильма следует повторять до тех пор, пока травматическая ситуация не станет восприниматься как нейтральная, как просто свершившийся факт. Возможно, потребуется не одна фаза, но что такое несколько ночей по сравнению с годами страданий. Решение третье — ретроградная эмуляция. Особенностью восприятия в стрессовой ситуации является тот факт, что мы не видим картины целиком. Мир мы воспринимаем фрагментарно, не замечая важных деталей, помним травмирующую ситуацию лишь частично и в сильно искаженном виде. Часто мы виним других и себя там, где действовать по-другому, просто не было сил. Считаем, что могли что-то изменить там, где такой возможности просто не было. Это создает дополнительное напряжение провоцируют навязчивые мысли. Если бы мы только увидели всю картину целиком, во всех деталях. Ведь то, что от нас никак не зависит, принять и отпустить гораздо легче. В фазе мы можем снова прожить свой травматический опыт. Не обязательно что-то менять в этом переживании. Задача — увидеть всю картину со всеми мельчайшими деталями, заполнить недостающие фрагменты. После такого опыта не только ваше восприятие травматической ситуации изменится, но и психика получит дополнительную возможность переработать неусвоенную ранее информацию. А что если бы из ситуации тогда удалось справиться? Вероятно, психотравмы бы не было. Конечно, в фазе мы можем вернуться в прошлое и смоделировать новый ход событий. Попав в фазу, снова проживите свой опыт, но с желательными для вас коррективами. Добавьте необходимые ресурсы, включите в сюжет помощника и измените ситуацию. Почувствуйте себя сильным, испытайте чувство победителя, гордость за себя. Максимально усильте все желательные чувства и эмоции. В вашей психической реальности теперь появится и этот опыт. Вы удивитесь, насколько он изменит ваше восприятие стрессового события. Решение четвертое. Работа с внутренним ребенком. Самые глубокие психотравмы мы получаем в детском возрасте. Это и неудивительно, ведь у ребенка нет опыта преодоления и мало ресурсов. Он практически беспомощен и беззащитен. Да и взрослые часто не видят детских проблем. Судят по себе, ведь для них это было бы сущим пустяком. Психологические травмы детства обычно забываются и вытесняются в подсознание, откуда влияют на всю дальнейшую жизнь. В фазе мы можем познакомиться со своей детской частью. Если у нас есть психологическая травма, наш внутренний ребенок тоже травмирован. Как в таком случае помочь тебе? Попав в фазовое состояние, найдите своего внутреннего ребенка. Скорее всего, он будет выглядеть, как вы в детстве. Посмотрите, все ли с ним хорошо. Попробуйте установить контакт, пообщаться. Спросите, все ли у него в порядке. Если ребенок весел, Рад вас видеть, легко пошел на контакт и говорит, что у него все отлично, то просто поиграйте вместе, порадуйтесь от души. Контакт с внутренним ребенком целителен и полезен в любом случае. Однако может оказаться, что внутренний ребенок от вас прячется, боится, плачет и установить контакт с ним не удается. Он может сказать, что ему страшно и одиноко, у него нет друзей. В этом случае постарайтесь удовлетворить все его потребности. Можно создать ему безопасное место, защитника, подарить игрушку. Скорее всего, он будет рад котенку или щенку, ведь дети мечтают об этом. Расскажите ему о своей жизни. Каким вы стали большим и сильным, что вам теперь многое по плечу, пообещайте помнить его и заботиться о нем. Ведь исцеляя своего внутреннего ребенка, вы исцеляете себя. Решение пятое. Поиск решения в фазе. Часто психологическую травму можно исцелить, изменив что-то в своей жизни. Новые отношения, новая работа, новые смыслы сами по себе целительны. С чего начать? В какую сторону пойти? В фазе можно получить ответ практически на любой вопрос. Конечно, есть определенные ограничения, но почему бы не попробовать? Например, можно увидеть себя в будущем, уже исцеленном, и спросить, как вам удалось решить проблему, можно найти мудреца и спросить у него совета. Можно даже представить в пространстве фазы, что все необходимые знания по избавлению от травмы у вас уже есть. Информацию, полученную в фазе, необходимо перепроверять. Но, как показывает практика, иногда случаются настоящие чудеса.